Глава 5. Даша, обхватив колени руками, сидела на нагретом за день валуне и запрокинув голову, смотрела в звездное небо. Неподалеку Кассандра объясняла Биасу, как правильно считывать звездную карту и по каким ориентирам искать сходство и различия видимых созвездий в разных мирах. Но мысли девушки были далеко. До их возвращения осталось совсем немного, а Даша всей душой желала остаться в этом мире навсегда. Она, конечно, понимала, что это невозможно и что им безумно повезло со временем года, да и не хватало многих бытовых мелочей, не говоря уже о смене одежды, но здесь она чувствовала себя спокойно. О том, как сложится ее дальнейшая жизнь на Орионе, девушка с некоторых пор старалась не думать. Было страшно и тревожно, поэтому Дарья отгоняла всякие предположения и мысли на эту тему. Повернув голову, она, чуть прикусив губы, наблюдала за Кассандром, профиль которого хорошо видела в отблесках еще не потухшего костра, и девичье сердечко сбилось с ритма. С каждым днем, часом, секундой, мужчина все больше проникал в ее мысли, и Дарья трепетала под его странно темными взглядами, которые опаляли и порождали в душе настоящие цунами чувств. Сегодня дядя Каз задержится, проинформировал Дашу Биас, стоило ей проснуться. Девушка, зевнув, потянулась, села и только потом спросила: Опять охотится? А почему нас не позвал или тебя не взял? Даша вскочила, с улыбкой выбежала из пещеры и еще раз потянулась, когда услышала за спиной биаса. «Он ушел еще ночью, а задержится, потому что нашел место для нашего перехода обратно, и теперь там все надо подготовить». Настроение у Даши резко поползло вниз. И тучки вдалеке заметила, и камушки под ногами вдруг оказались колкими, и окружающий стрёкот начал раздражать. «Понятно». Как можно нейтральнее ответила, сразу закрываясь привычной картинкой моря. «Что ж, пойду прогуляюсь и приготовим вчерашние запасы. Возможно, и твой дядя успеет к трапезе». Даша, кое-как растянув губы в улыбке, подмигнула Биасу и направилась совсем в другом направлении, куда еще не заглядывала. Ей необходимо было привести эмоции в порядок. Насупленно вышагивая, она огибала то один валун, то заходила за скалистый излом горы, и в итоге вышла на резко обрывающийся уступ. Замеряв, девушка, забыв обо всем, ошарашенно смотрела вниз. Даша даже поморгала и растерянно потерла глаза. Но картинка не изменилась, и девушка, сделав шаг назад, еще один, бегом направилась обратно. «Биас!» — Дарья ураганщиком вылетела на широкий каменный пятачок перед пещерой, встревожив мальчика, который кинулся ей навстречу. «Что случилось? На тебя напали?» «Нет-нет!» — схватив юного осянца за руку, Даша потащила его вниз к долине. «Я там такое увидела! Там... Блин, я, наверное, чего-то не понимаю. Надо срочно посмотреть. Пошли быстрее!» Потянула она Биаса и вынудила побежать. Быстро обогнув огромный выступ скалы, Даша, постоянно посматривая вверх, чтобы сориентироваться, нашла ту самую поляну. «Смотри!» — выдохнула потрясенно. «Эм...» -э -э — протянул Биас с недоумением. Осмотрелся, потом вгляделся вдаль в поисках чего-то необычного и спросила задачина. «А на что смотреть?» «Ну, на цветы! Биас, на цветы! Смотри!» — взволнованно выпалила Дарья. «Вижу цветы. Маленькие, желтые, Что?» — Господи, ну энергия же! Как такое возможно? — прошептала девушка, и Биас не выдержал. — Да объясни мне, что не так с этими цветами? — Неужели ты не видишь? — потрясенно спросила Дарья. — Дия, я? сейчас начну рычать! — пригрозил он, и Даша торопливо заговорила. — Цветы, они испускают энергию. Она намного ярче, чем у разумных, но это та же самая энергия. И знаешь... Даша замерла, рассматривая разноцветные ниточки, которые велись по земле и устремлялись вверх, где и рассеивались. «Я абсолютно уверена, эта энергия хорошая. Как бы объяснить?» Она резко встала и порывисто прошлась по полянке. «Я точно знаю. Ею можно подпитываться». «Я не вижу». Растерянно пробормотал Биас и, затихнув, выдохнул. «Я чувствую вибрацию. Совсем чуть-чуть, но чувствую». «А ты можешь попробовать потянуть энергию?» Вспыхнувшим азартом спросила Даша. «Могу попробовать». Сразу кивнул Биас и, прикрыв глаза, сосредоточился на своих ощущениях. Дарья, прижав кулачки к груди, с замиранием сердца наблюдала, как мальчик от ближайшего цветка потянул одну ниточку энергии, затем вторую. И вдруг, разом ухватив пучок разноцветных лучиков, потянул на себя. Девушка даже вскрикнуть не успела, как Биас поглотил большой пучок энергонитей, после чего покачнулся, посмотрев на девушку ошалевшим взглядом. Даша, выпустив красный поток, обрезала все лучики, которые схватил юный осянец. «Биас!» Подбежала Дарья к осянцу. «Биас, посмотри на меня! Ну же, открой глаза!» Просила она перепуганным голосом, когда мальчик тяжело бухнулся на попу и счастливо рассмеялся. «Господи, господи!» С отчаянием бормотала Даша и залепила Биасу звонкую пощечину. Мальчик распахнул глаза и, распыляясь пьяной улыбкой, посмотрел на нее расфокусированным взглядом. Растерянно осмотревшись, Даша пыталась придумать, как вернуть Биаса в нормальное состояние. Рывком поднялась и потянула его за руку. «Вставай! Вставай, мой хороший!» М -м, «А зачем?» «Вон, видишь камень? Ты сможешь его расколоть?» Спросила порывисто, указывая на Валун в стороне. «Смогу!» Уверенно и азартно заявил Биас, раскрывая ладони, с которых сорвались лучики энергии. Валун и правда пошел трещинами, а Дарья раз за разом просила. «Давай еще, Ударь так, чтобы раскололся», — подбадривала она Биаса, заглядывая ему в глаза и с облегчением наблюдая, как взгляд мальчика становится более осмысленным. «А зачем тебе это нужно?» — вдруг остановившись, спросил Биас, и Дарья, откинув голову, рассмеялась сквозь слезы. «Получилось. Господи, я так испугалась и...» «Что здесь происходит?» — прозвучал за спинами требовательный голос Кассандра отчего Даша, чуть не подпрыгнув, захотела убежать, а лучше уменьшиться до размеров червяка и заползти под камушек. «Дядя Кас! Сия глазами, Биас кинулся навстречу Кассианцу и схватил его за руку. «Ты чувствуешь? Я переполнен энергией! Да я сейчас могу все камни здесь разворотить! Да я...» «Что здесь происходит?» Процедил Кассандра, переводя яростный взгляд с племянника на сжавшуюся Дарью. «Цветы, дядя Кас! Я подпитался энергией от цветов!» Пока Биас рассказывал, как Даша, обнаружив поляну, привела его, и как он напитался энергией от растений, девушка маленькими шажками отходила в сторону. В отличие от воодушевленного Биаса, она заметила и мрачный взгляд Кассандры, и как от ярости на шее бьется венка, и как он стоит, чуть опустив голову, и при этом немного сузив глаза. «А ну стой!» Прогрохотала грозная над полянкой, и дарья, подскочив тушканчиком, кинулась в сторону валунов. Петляя среди громадин камней, она завизжала, когда была поймана за руку и впечатано в мужское тело. Сердце, испуганное птахой колотилось в груди. Рот зажала мужская ладонь, которую Даша умудрилась укусить под раздраженное шипение Кассандра, который отдернул руку и снова зажал рот девушке. Спеленав ее так, что все попытки вывернуться оказались бесплотными, Кассандра прошептал ей в ухо. Сейчас уберу ладонь и только попробуй закричать ты поняла дождавшись кивка осяанец опустил руку пережидая пока дарья судорожно втянув воздух продышится осознала спросил зловеще осознала что несмотря на свое пленение даша воинственно вздернула подбородок ты должна ограждать биоса от глупости а по факту сама же на них его толкаешь сердито выговаривал ей Кассандр, как маленькому ребенку глупости Дарья попыталась извернуться, и в итоге уткнулась в мужскую грудь. Возмущенно запыхтела, а когда ей все же удалось приподнять голову, наткнулась на прищур синих глаз, по выражению которых не могла понять, о чем именно думает Асианец. «Лучи энергии точь-в-точь, точь, как у аюнами мужчин. Уж поверь, за время кормления биаса я их изучила, и у цветов на поляне идентичная энергия». «А дождаться меня в твою светлую голову мысль не пришла?» Кассандра отпустила Дарью и раздраженно направился обратно. «Ему могло стать плохо, энергия могла не подойти и...» «И я была рядом», — возразила Дарья, спеша за мужчиной. «Да, я виновата, но послушай, я не могу объяснить, но чувствую, что эта энергия не принесет вреда. Понимаешь?» Кассандра резко остановился, отчего девушка налетела на него, отшатнулась и быстро заговорила. Еще на Орионе. Я как-то внутренне чувствовала энергию. Не просто видела, а вот здесь». Даша положила ладонь на грудь, не заметив, как при этом потемнел взгляд сеанса. «Здесь как будто солнышко, которое отзывается. К Биасу приходили женщины и юнами мужчины, и я, только увидев их лучики энергии, знала, насколько питательна будет для него энергия, насколько чиста. А увидев энергию цветов, я знала, она превосходно подходит для вашего питания. Я не могу это объяснить, я чувствую». Страстно закончила девушка. «Иногда у меня дикое желание нагнуть тебя и как следует отшлепать. Выпалил Кассандра, нависая над Дарьей, которая возмущенно фыркнула. «Ну, знаешь, оставь при себе свои извращенные фантазии». Девушка вытянулась струнку, при этом сжимая кулаки и сверкая глазами от негодования. «Что ты сказала?» Опешил мужчина, но в этот момент из-за валуна вышел Биас и скучающе спросил. «Ну, и долго вы орать тут будете?» Появление мальчика остановило перепалку, но не остудило пыл спорящих. Дарья, пыхтя как злобный ежик, опустив глаза, шла за Кассандром, который кипел негодованием. Только на поляне, разбираясь и объясняясь, Даша заметила уже спокойно изучающий взгляд Кассандра. «У меня такое ощущение, что ты меня хочешь препарировать». Насупившись, буркнула Дарья и едва не поперхнулась воздухом, когда услышала. «Ты права. Например, узнать побольше обо всех фантазиях, которыми ты меня можешь попрекнуть». Растерянно моргнув, Дарья резко отвернулась от Кассандры, натолкнулась на любопытный взгляд Биаса, смутилась и, опустив голову, отошла на край полянки. «Что ж...» Кассандр усмехнулся и, испытывающе, посмотрел на девушку. «Итог такой. Ты видишь энергию, испуская мой этими цветами, но ее не видим мы. Биас напитался ею так, что готов буйной гидрой скакать по горам». «И...» — не выдержала Даша, когда Кассандра задумчиво замолчал. «Координаты мира у меня есть. Необходимо оставить пару якорей, чтобы мы могли сюда вернуться и изучить этот феномен». Подвел итог осянец. Поманил Дашу пальцем. «Сейчас мне нужна твоя помощь. Попробую сам напитаться. А ты следи». Дарья с готовностью кивнула, и осянец потянул ниточки энергии из цветов. Только ее вмешательство не требовалось. Стоило ауре Кассандра засиять, как он сам протяжно выдохнув, оборвался лучики. Осянец, приоткрыв глаза, посмотрел безоблачное небо и улыбнулся так солнечно, так обворожительно, что у Даши сердце сбилось с ритма. Девушка, отвернувшись, отошла в сторону. «И что теперь?» — спросила как можно беззаботнее. «Мы вернемся в пещеру, приготовим поесть и запрём тебя». «Что?» — ошарашенно выдохнула, не веря в услышанное. «А ты что думала? Не последует наказание за твою беспечность?» Усмехнулся Кассандр и, поманив Биаса, направился огибать скалу. Дарья, не проронив ни слова, прошла в пещеру и устроилась на лапнике, который служил ей постелью. Привалившись спиной к стене, обдумывала случившееся, иногда прислушиваясь к разговору мужчин. Она не могла объяснить Кассандру свои чувства и ощущения, но точно знала, что энергия не навредит Биасу. Это была неподвластная, не поддающаяся описанию уверенность. Когда Биас и Кассандра занесли в пещеру и разложили на листках куски жареной рыбы, она только молча наблюдала. Но когда мальчик вышел, а Кассандра занес припасенный мешочек с водой, тихо проговорила. «Я очень виновата. Но только в том, что не дождалась тебя. Но если бы у меня мелькнула хоть тень сомнения, если бы была хоть капля неуверенности в том, что энергия может навредить Биасу, я бы ни за что не разрешила ему питаться ею. Мне Биас стал очень дорог. И я не стала бы рисковать его здоровьем. Да, я не ожидала, что он потянет слишком много энергии, и в этом моя вина. Хоть звучит это как оправдание, но я просто хочу, чтобы ты знал. Проговорив, Даша отвернулась и уставилась в противоположную стену, но она никак не ожидала, что Кассандра подойдет и присев на корточке, улыбнется ей. Знаешь, что не дает мне покоя? Спросил он. И во взгляде мужчины Даша не увидела злости или раздражения, только лишь странную задумчивость. И что же? Чуть хрипло спросила она. "Твое наследие. Паланты не видят энергию, и ты это знаешь. Только асианцам доступно это. Но также ты увидела то, что недоступно ни мне, ни Биасу». Даша, опустив глаза, нахмурилась. «И какое наследие у меня может быть?» Скинула голову. «Мои родители, как и сестра, самые обычные, без дара». «Возможно, дело в том, что твоим предком был очень даровитый асианец». Сглотнув, Даша сухим горлом вытолкнула. То есть, кто-то из ваших был моим дедом или прадедом? Возможно. Пожал плечами Кассандры и поднялся. Мы с биасом уходим до утра. Надо подготовить якоря и место для открытия портала. На входе поставлю заслон, так что тебе ничего не угрожает. Только прошу тебя, не выходи, хорошо? Даша, запрокинув голову, удивленно посмотрела на мужчину. Не было ожидаемой лекции об ее глупом поступке, и наказание уже было не наказанием, что обескуражило девушку. Хорошо. Прошептала и заметила улыбку Асианса, прежде чем ушел. Биас бодро вышагивал рядом с дядей и едва не подпрыгивал от бурлящей внутри энергии. «Дядя Кас, так ты не злишься на Дию?» — спросил мальчишка, пуская лучик энергии, сбивая росший на пути цветок. «Это не злость, Биас. Да, я гневался не только на нее, но и на тебя, но...» «Но...» Биас приноровился к шагу мужчины, заинтересованно поглядывая на него. «Ты знаешь, что палантов женщин очень мало». Но еще меньше полноценных палантов. Знаю, кивнул Биас. Эвмей говорил, что только женщина палант может утихомерить и повлиять на изломанный дар Медеиса, Поэтому тисифона я оставляла заявки только на женщин. Вот у Даши, как оказалось, полный дар. И этому сегодня было еще одно подтверждение. Но надо это скрыть, понимаешь. Если откроется, к Даше проявят интерес те, кто может навредить ей. И защитить ее в этом случае будет очень сложно. Я буду молчать. — кивнул Биас. — Не совсем так. — качнул головой Кассандра. — Для всех ассианцев у нас будет своя версия случившегося.